Глава 38. Есения. «Он забрал его! Забрал!» — заголосила Галина, а я бросилась на улицу, шаря взглядом по сторонам. Прохожие смотрели на меня, как на безумную, и отшатывались, когда я хватала всех подряд за руку, спрашивая, не видели ли они мужчину с маленьким ребенком. «Есения!» Брат догнал меня, вылетев наружу из здания банка, и я на мгновение подивилась резкости его движений, ведь так непривычно было видеть брата, уверенно стоящим на ногах. Но тут же жестокая реальность обрушилась на меня и придавила к земле. Началась истерика. Я не слышала саму себя и только билась в руках брата, который пытался привести в чувство. Кажется, он вызвал скорую и потащил меня в сквер, усаживая на скамейку. Дурнота не отступала. Тело тряслось, как в лихорадке. Очнулась я от укола в руку. Медбрат со шприцем в руке внимательно смотрел мне в глаза. «Сейчас подействуют», — сказал он Саше, а мне к лицу поднес руку. «Сколько, видите, пальцев?» «Два». «Отлично. Дальше мы сами, спасибо», — быстро проговорил брат, отправляя медицинского работника в освояси. «Саш, что же делать?» Я вскочила со скамьи, вцепляясь ему в предплечье. Рядом стояла Галина, вся в слезах и с виноватым видом. «Что он сказал?» Потребовала я у нее ответа, не сомневаясь, что Павлика украл Андрей. «Как он выследил нас?» «Не знаю, как. Сказал, что отец ребенка, и я не имею права его даже трогать, что он пойдет в полицию, если я не отдам малыша. Я не хотела отдавать, хотела поднять крик, но рядом никого не было. Я специально выбрала тихое место, чтобы Пашенька поспал». «Ладно, это все понятно», — оборвал причитание Саша задумчиво хмуря брови. «Поехали!» — кивнул нам с Галиной, доставая из заднего кармана джинсов телефон. «Кому ты хочешь звонить?» — забеспокоилась я, спеша за ним следом. Мы добрались до черной шикарной машины, из которой наружу вышел знакомый мне парень. Кажется, его звали Алексеем. «Леша, водитель!» — быстро представил его брат и открыл дверцу машины. И мы вместе с Галиной без лишних слов юркнули на заднее сиденье. «Саша, давайте его искать. Он не мог далеко уйти. Надо обратиться в полицию!» — вскричала я, как только машина тронулась. «Не нужно уезжать отсюда. Есть, он уже давно скрылся. Бесполезно искать. Будем ждать от него звонка». «Какого звонка? Он продаст Павлика на органы или договорился с какой-то бездетной семьей?» «Что за ерунда? Не придумывай!» «Сама посуди, зачем ему подвергать себе опасности и ввязываться в длинные опасные криминальные схемы? Что он вообще говорил?» «Он грозился отдать ребенка в дом, как только родится», — объясняла я быстро. «После того, как получит результат теста ДНК. Сразу после рождения взяли его». «Да какой дом? Тебе нервы не дают мыслить. Куда проще потребовать выкуп от настоящего отца ребенка? Едем домой, будем ждать звонка». Больше брат меня не слушал и в полемику не вступал, всучив мне в руки бумажные салфетки и бутылку воды. Галина тихо сидела рядом и гладила меня по плечам. Порой бормотала извинения. Я немного пришла в себя и успокоилась, смогла сконцентрироваться. Разговоры вокруг казались фоновым шумом. Тяжесть в груди подсказала мне о том, что наступило время очередного кормления. «Павлик, мой маленький, мама обязательно тебя найдет». С тобой обязательно все будет хорошо. Прошептав мысленные эти слова, я отбросила ненависть к Андрею. Злость на него и на себя, что выпустила сына из виду. Эти ненужные эмоции только мешали, и заставила себя мыслить разумно. Саша прав. Андрей в последнее время не был похож на человека со связями, у которого все схвачено. Если Сайдахов не получил пост мэра, в отличие от Кирилла, то явно не имел никакого влияния в городе и не мог, да и не стал бы, помогать такой мелкой сошке, как Андрей. Значит, тот мог полагаться только на самого себя. Честно зарабатывать деньги он не согласился бы ни за что на свете, а потребовать выкуп от отца ребенка вполне в его духе. Но как происходит передача денег и обмен на ребенка? Как похититель может обезопасить себя, идя на такой шаг? Если честно, я не совсем представляю. Ведь он может получить деньги на счет, но ребенка должен отдать собственными руками, и его тут же схватят. Когда я озвучила свои мысли и сомнения, Саша начал рассуждать. Он может отдать Пашку кому-то третьему, няне какой-нибудь. Зачем ему возиться с плачущим ребенком? Привлекать к себе лишнее внимание и светиться. «Скорее всего, он нанял какую-то женщину, чтобы кормила и присматривала за ребенком. Ему не нужно, чтобы с ним что-то случилось. В этом плане можешь быть спокойно, есть. Но включи мозги, сестренка!» «Ты правда так думаешь?» «С надеждой спросила я, прекрасно понимая, что брат меня просто пытается успокоить, и на самом деле все может оказаться не так, как он предполагает. От напряжения у меня закололо сердце и заболела голова». В глаза словно насыпали мелких осколков стекла. В любом случае, сейчас не имеет смысла лить слезы. «Скоро ты получишь обратно своего пацана. Какой он есть? Как прошли роды? На кого похож?» С благодарностью посмотрев на брата, я начала рассказывать ему о сыне. По мере рассказа улыбка непроизвольно расплывалась на лице. Я вспоминала ощущение незамутненного счастья, что охватывало меня в моменты, когда рядом было мое сокровище. Неважно, чей это ребенок, совершенно неважно, лишь бы был жив и здоров. Я вспоминала нежный пушок на его голове, маленькие черные глазки, круглые, как пуговки, курносый носик и губки бантиком. Я готова была рассматривать его часами и сейчас ощущала острую физическую нехватку, как будто от моего тела отрубили кусок, и оно кровоточит. «Ты тоже живешь в особняке?» — спросила я у брата, чтобы наконец-то отвлечься от тяжелых дум. Пыталась понять расстановку сил. «Да, готовим Соньку к операции. Надо же вас с Киром догонять, чтобы Пашке было с кем играть». Брат говорил о нас с Кириллом как о состоявшейся паре. А у меня совсем не было уверенности в том, что он захочет меня видеть. Я могла бы расспросить у брата, что Кирилл говорил обо мне во время моего отсутствия, ведь, кажется, у них сложились дружеские отношения. Но я не хотела его впутывать. Мне нужно было во всем убедиться самой. Я боялась, что Саша подаст мне ложные надежды, что Кирилл искал меня, что он не поверил Андрею, что он хочет со мной и нашим сынишкой настоящую семью. Но в действительности мы очень давно не виделись, а с ним в одном доме живет другая женщина.